Засол, замерз, завял Прошлогодним цветком на снегу Равнодужьем убью свою память А потом на клочки разорву Буду долго сжечь на костре Отпечатки твоих следов Унесенные ветром измен Провожаю свою любовь Провожаю, оживаю Счастье нове встречаю Лечит. Время лечит дождинками счастья И теплом сильной нежной руки Равнодушного неба объятья Постараюсь скорее забыть Заблуждение ты моей жизни Ты красивый не сбывшийся сон я летаю теперь в синий выси, Та меня поджидает любовь, провожаю, оживаю, Счастье новое встречаю, Одинокой ночь не будет, поцелуя мираз будет. Время лечить... Время лечить... Провожаю, оживаю Счастье нове я встречаю не будет. Поцелуем и Провожаю, оживаю. Счастье новое встречаю. Одинокой ночь не будет. Поцелуем и разбудим. Время лечит Время